Глава 6. На другое утро в четверть двенадцатого, когда он собирался выйти из дому, чтобы сделать ряд дешевых визитов к больным в районе рынка Массельбург, раздался телефонный звонок. Мурлыкающий голос слуги говорил с серьезной убедительностью. — Доктор Мэнсон, сэр. Мисс Лерой желает знать, сэр, в котором часу вы ее сегодня навестите. — Простите, сэр, одну минуту. Миссис Лоренс сама хочет говорить с вами. Эндрю с бурно стучавшим сердцем ждал, когда миссис Лоренс заговорит с ним. Она дружеским тоном сказала, что они ждут его визита и что он непременно должен приехать. Отойдя от телефона, он ликуя твердил себе, что значит, счастливый случай не упущен. Нет, нет, он все-таки не упустил его. Он пропустил все другие визиты, даже неотложные, и направился прямо в дом на Грин-стрит. Здесь он на этот раз встретился с самим Джозефом Лероем. Тот нетерпеливо дожидался его в нефритовой комнате. Лысый, приземистый, с большим кадыком, он свирепо курил сигару с видом человека, который не может терять даром время. Одну секунду он сверлил Эндрю глазами, Но эта хирургическая операция к удовольствию последнего закончилась очень быстро. Лерой заговорил убедительно, употребляя жаргон бывшего жителя колоний: Вот что, док, я тороплюсь. Миссис Лоренс стоила сегодня черт знает, каких хлопот разыскать вас. Я так понимаю, вы, парень, толковый, и глупостей себе не позволите. И вы женаты, не правда ли? — Это хорошо.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 Мне трудно было поверить, что прадедом его был Майкл Клири, безграмотный работник на ферме среди полей, окружающих гавань Греймута. Майкла Клири и его товарищи, такие же маленькие люди, назвали просто Лири. Джозеф Лерой вступил в жизнь, конечно, под именем просто Джо Лири, и мальчиком начал свою карьеру в качестве доильщика на одной из больших ферм в районе Греймута. Но Джо, по его собственному выражению, был рожден для того, чтобы доить не одних, только коров. И 30 лет спустя в конторе на верхнем этаже первого Оклендского небоскреба Джозеф Лерой подписал соглашение, по которому все молочные фермы острова объединялись в один большой комбинат по производству порошкового молока. Это была грандиозная затея. Комбинат Кремоген. В те времена порошковое молоко было еще продуктом новым. Производство его коммерчески не организовано. Элерой первым оценил скрытые здесь возможности, руководил выпуском этого продукта на мировой рынок, рекламировал его как Богом данное питание для детей и больных. Залогом успеха служили не продукты Джо, а его безмерная наглость. Последнее снятое молоко, которое на сотнях новозеландских ферм выливали в сточную яму или скармливали свиньям, теперь продавалось во всех городах мира в красивых жестянках с пестрыми наклейками под названиями «Кримаген», «Кремакс» и «Кремфет» втрое дороже свежего молока. Вторым директором комбината «Лероя» представителем английских пайщиков являлся Джек Лоренс который, как ни странно, был офицером гвардии до того, как стал коммерсантом. Но не только то, что Лоренс и Лерой были компаньонами, сблизило миссис Лоренс и Топпи. Франсис, которая имела собственное состояние и вращалась в высшем лондонском свете гораздо больше, чем Топпи, та иногда еще обнаруживала черты своих лесных предков, питала слабость к этому забавлявшему ее... Энфангате Примечание. болованный ребенок». Французский. Когда после беседы с Лероем Эндрю поднялся наверх, он застал ее у дверей комнаты Топпи. И в последующие дни во время его визитов Францис Лоренс всегда была рядом, помогала ему справляться с требовательной и своенравной пациенткой, Готова была всегда найти улучшение в здоровье Топпи, настаивала на продолжении лечения, осведомлялась, когда ожидать следующего визита. Испытывая к ней чувство признательности, Эндрю, все еще несколько неуверенный в себе, находил странным, что это аристократка, которая самодовольно причисляла себя к избранной части человечества, которая казалась ему личностью исключительно еще до того, как ему стали попадаться ее портреты в иллюстрированных еженедельных журналах, могла питать хотя бы и такой слабый интерес к нему. Ее широкий, немного капризный рот обычно выражал враждебность по отношению к людям не ее круга, но почему-то она никогда не выказывала такой враждебности к Эндрю. У него появилось сильное желание... Это было нечто большее, чем любопытство разгадать ее характер, ее душу. Он не знал настоящей миссис Лоренс. Наблюдать ее сдержанные движения, когда она ходила по комнате, было истинным наслаждением. Она была всегда равна и покойна. Все, что делала, делала неторопливо и обдуманно, За приветливой настороженностью ее глаз скрывались тайные мысли, несмотря на грациозную беспечность речей. Вряд ли сознавая, что эта мысль внушена ею, Эндрю с некоторого времени, ничего не говоря, Кристин, которая по-прежнему сводила свой хозяйственный бюджет в шиллингах и пенцах, ничуть не тяготясь этим, начал нетерпеливо задавать себе вопрос Как может врач завоевать практику в хорошем обществе, не имея элегантного автомобиля? Смешно подумать, что он ходит пешком на Грин-стрит, таща свою сумку, является в дом в запыленной обуви вместо того, чтобы приезжать в автомобиле, и ему неловко перед лакеем, встречающим его с легким высокомерием. За домом на Чесбро Террас имеется кирпичный гараж — Это значительно сократит стоимость содержания автомобиля. К тому же есть фирмы, специально занятые продажей автомобилей врачам, замечательные фирмы, которые готовы любезно рассрочить платеж. Прошло три недели, и у дома номер 9 на чесборо Террас остановился новенький коричневый, сверкающий темной лакировкой автомобиль с откидным верхом. Выскочив из машины, Эндрю взбежал по лестнице. Кристин, позвал он, пытаясь не выдать голосом пожиравшую его радость. Поди сюда, ты кое-что увидишь. Он хотел поразить ее и свои цели достиг. Боже, она стиснула его плечо. Это наш? Ух, какая прелесть правда? Осторожно, дорогая, не трогай руками, на лаке останется след. Он улыбался ей совсем как бывало. Хорош сюрприз, а, Крис? Достал его и зарегистрировал, все сделал, и тебе не словечко. Да, это не то, что наш старый Морис. Садитесь, сударыня, я вам продемонстрирую его ход. Летит как птица. Он помчал ее вокруг сквера, как она была, без шляпы, и Кристин не могла налюбоваться маленьким автомобилем. Через четыре минуты они уже воротились и стояли на тротуаре перед домом. Эндрю все не мог отвести глаз от своего сокровища. Минуты близости между ними, взаимного понимания, общей радости были теперь такой редкостью, что Кристин ужасно хотелось продлить их. Она прошептала. «Теперь тебе удобно будет навещать больных, милый. Потом уробка, И если бы мы могли иногда ездить вдвоем за город, ну, хотя бы по воскресеньям, в лес, как бы это было чудесно!» «Разумеется», — ответил он рассеянно. «Но автомобиль, собственно, куплен для моей практики. Мы не можем носиться в нем повсюду, иначе он быстро запачкается». Главный эффект был впереди и оказался для него совершенно неожиданным. В следующий четверг он, выйдя из стеклянной двери дома номер 17 на Грин-стрит, очутился лицом к лицу с Фредди Хэмптоном. «Привет, Хэмптон», — сказал он небрежно. Он не мог подавить радостного удовлетворения при виде физиономии Хэмптона. Сперва тут не узнал его, а когда узнал, лицо его, пройдя всей степени изумления, выразило откровенную растерянность. Привет, наконец отозвался он. Что ты делаешь здесь? Был у пациента, отвечал Эндрю, кивком указывая назад на дом номер 17. Я лечу дочь Джоли Роя. Джоли Роя? Уже одно это восклицание много значило для Мэнсона. Он жестом хозяина положил руку на дверцу своего красивого нового автомобиля. Тебе в какую сторону? Может, подвести тебя? Фредди быстро пришел в себя. Терялся он редко и ненадолго. А за какие-нибудь полминуты его мнение о Менсоне и о том, насколько этот человек, может быть, полезен ему, подверглась мгновенному и неожиданному превращению. «Да — Да, — дружески улыбнулся он. — Я шел на Бентинг-стрит в лечебницу Иды Шеррингтон. Решил прогуляться, чтобы быть в форме. Ну, я, пожалуй, проедусь с тобой. Несколько минут, в течение которых они приезжали в бонд стрит обмолчали. Хемптон. Хэмптон... Усиленно размышлял. Он так радушно приветствовал Мэнсона в Лондоне, рассчитывая, что тот будет время от времени посылать к нему на Куиннен-стрит больных на консультацию по три генеи за визит. Но сейчас перемена в старом товарище, автомобиле, а главное — упоминание о Джоли Рои. Это имя говорило ему неизмеримо больше, чем Эндрю,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 Посмотрим мою пациентку. Это безобидная старушка, миссис Реберн. Мы с Айвори проделываем над ней кое-какие исследования. Ты ведь, кажется, специалист по легочным болезням. Пойдем, выслушай ее. Она будет страшно довольна. А ты получишь пять геней? Неужели ты хочешь сказать, что... Но что у нее с легкими? — Да ничего особенного, — усмехнулся Фредди. «Не гляди так удивленно. Просто, вероятно, небольшой старческий бронхит. Она будет рада, если я привезу тебя. Мы всегда так устраиваемся. Я, Айвари и Фридман. И тебе бы следовало вступить с нами в компанию, Мэнсон. Ну, не будем пока говорить об этом. Да, лечебница сейчас за углом. Но ты удивишься, когда я тебе расскажу, какой доход это даёт».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 Это было как раз такое место, где можно скорее получить расстройство нервов, чем излечиться от него. Эндрю сказал это Хэмптону, когда они поднимались по ступеням подъезда. «Знаю, дорогой мой», — с готовностью согласился Фредди. «Ну и другие лечебницы расположены не лучше. Этот уголок Вестенда кишит ими. Видишь ли, нам, врачам, нужно, чтобы они находились там, где нам удобно». Он ухмыльнулся. Идеальное место для них, конечно же, было бы где-нибудь за городом, в тишине, но подумай, какой врач, например, захочет ездить за 10 миль каждый день, чтобы пять минут пробыть у больного. Ты со временем все узнаешь относительно наших вестенских тихих заводей для больных. Он остановился в узком вестибюле, по которому они проходили. Они все пропитаны тремя запахами, замечаешь?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 — Доброе утро, Ида! — воскликнул Фредди тоном, в котором звучало нечто среднее между лестью и фамильярностью. — Что, все подсчетами занимаетесь? — она подняла глаза и, увидев его, приветливо улыбнулась. Ида была низенькая, полная в высшей степени полнокровная женщина. Но ее веселое красное лицо было так густо напудрено, что казалось сизолиловым, почти под цвет ее форменного платья. В ней чувствовалась грубая, неугомонная жизненная энергия, смелость, понятливость, юмор. У нее были искусственные, притом плохо вставленные зубы, в волосах уже блестела седина. Легко было заподозрить ее в любви к крепким выражениям и вообразить в роли содержательницы второразрядного ночного клуба. А между тем лечебница Иды Шерингтон —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 Он скоро будет направлять к вам такое множество пациентов, что вы переберетесь в отель Плаза. Плаза перебирается к нам. Многозначительно кивнула Ида. Ха -ха -ха", засмеялся Фредди. Вот это хорошо! Надо будет рассказать Фридману. Пол это одобрит. Пойдем, Мэнсон, сейчас поднимемся наверх.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 и держала в руках бумажку, на которой были записаны некоторые симптомы, замеченные ей у себя этой ночью, а также вопросы, которые она хотела задать ему. Эндрю не ошибся, отнеся ее сразу к типу пожилых ипохондриков, тех «малад у пети моксу де папхи», о которых говорит Шарко. Примечание. Больной с бумажкой в руке. Французский. Присев на кровать, Фредди заговорил с ней, ограничившись тем лишь, что пощупал ее пульс. Он выслушал все, что она сказала, и стал весело успокаивать ее. Сказал, что мистер Айвари сегодня днем придет к ней и сообщит результат своих высоконаучных исследований. Попросил разрешить его коллеге, доктору Мэнсону, осмотреть ее. Миссис Реберн была польщена. Все это было ей уважено. Очень приятно. Из разговора выяснилось, что она вот уже два года лечится у Хэмптона. Она была богата, одинока, и жизнь ее протекала то в исключительно дорогих отелях, то в лечебницах Вестенда. «Господи!» — воскликнул Фредди, когда они вышли из комнаты. «Ты представить себе не можешь, какое золотое дно для нас эта женщина!» Какие самородки мы извлекаем? Эндрю ничего не ответил. Его слегка мутила, царившая здесь атмосфера. Легкие у старой дамы были в порядке, и только трогательная благодарность, с которой она смотрела на Фредди, мешала Эндрю счесть все это дело гнусным и бесчестным. Он старался уговорить себя с какой стати ему разыгрывать поборника справедливости. Он никогда не добьется успеха, если будет по-прежнему нетерпим и упрям. И Фредди желал ему добра, приглашая смотреть свою пациентку. Он довольно дружески простился с Хэмптоном и сел в свой автомобиль. А в конце месяца, когда он получил от миссис Реберн в благодарственном письме аккуратно подписанный чек на пять геней, Она же смеялся над своими вздорными сомнениями. Теперь он очень любил получать чеки, и к его великому удовлетворению их поступало все больше и больше.